Глава двадцать 21. Я в волнении теребила край футболки и задумчиво рассматривала пейзаж сквозь лобовое стекло. Рик посмотрел на мой Риг посмотрел на мой нервяк и взял меня за руку. Не переживай, ободряюще сказал он. – «все будет хорошо. Я прикусила губу и кивнула. Кто он тебе? спросил парень. Он заменил мне отца, когда того загрызли оборотни, ответила я. Судорожно вздохнула. Только дядя Стэнли поверил мне, что я видела в ту ночь монстров. Он не стал тащить меня к врачу, когда рассказала о Дамиане, а вместо этого дал мне арбалет и научил стрелять. Прикрыла глаза, стараясь не заплакать. "Это так ужасно", призналась ему. "Вчера Вивьен напала на него в его собственном доме. Потом у него случился сердечный приступ, а врачи сказали, что ничего не обещают. Я так волнуюсь, вдруг он не поправится?" Тёплая большая ладонь ласково погладила мои пальцы. Он поправится, вот увидишь, ободряюще произнёс парень, отводя взгляд от дороги и глядя на меня. Думаю, что твой дядя Стэнли настоящий борец, раз смог вырастить тебя такой сильной. Я с благодарностью улыбнулась ему, греясь в лучах его тёплого взгляда. Подъехали к больнице и остановили машину на парковке. У здания кипела жизнь. Так много народу, удивилась я, оглядываясь по сторонам. Рик мрачно кивнул. Да, после вчерашней ночи пострадавших очень много. Я посмотрела на его напряженное лицо. Животки ходят ходуном, губы сжаты, глаза прищурены. Он захлопнул дверцу автомобиля за мной, взял за руку и повел к зданию больницы. Здравствуйте, мы подошли к стойке регистратуры. Вчера сюда привезли мужчину с сердечным приступом. Я могу узнать, как он? Молоденькая медсестра подняла на нас уставшие глаза, но увидела Рика, и взгляд ее стал более кокетливым. Девушка улыбнулась. Конечно, как его зовут? «Стэнли Бриггер, обрадовалась я. Минуточку, сестра застучала по клавиатуре на маникюрными пальчиками. Да, его сегодня перевели из палаты интенсивной терапии. Палата 29А третий этаж. Спасибо вам большое. Я торопливо потащила Рика за собой на третий этаж. Заглянула в палату. Бледный дядя Стэнли лежал на кровати. В руку была воткнута игла от капельницы. Над головой перемигивались какие-то приборы, периодически попискивая. "Джессика", слабо улыбнулся мужчина. "Дядя Стэнли!» – я кинулась к нему, присела возле кровати и обняла его. "Как ты? Он пожал плечами и растянул бледные губы в подобие улыбки. Доктор сказал, что жить буду. Познакомься, очнулась я. Это мой друг, Рик. Очень приятно. Дядя внимательно рассматривал парня. Мне тоже, серьезно сказал Рик. Что вчера произошло? Повернулась я к другу моего отца. Он скривился. "Девен вломилась в мой дом", ответил мужчина. "Вела себя очень странно" что-то бормотало про луну, проклятие и последний ингредиент. Она всегда была агрессивной, но в этот раз совсем слетела с катушек. Поверить не могу, что она вот так просто взяла и вломилась в чужой дом. Негодовала я. Дядя Стэнли немного смутился. Это ее дом тоже, – таки ответил он. Она жила в нем до 20 лет. Я вытаращилась на него. Что? Лювиен, моя дочь, Вздохнув, горько произнес мужчина. С трудом удержала собственную челюсть в приличном положении, не позволяя ей упасть на больничный пол. Офигеть. Больше слов у меня не было, по крайней мере, приличных. Потом я осознала в полной мере, что вчера произошло. Да как она могла напасть на тебя? Она уже больше двадцати лет не является моей дочерью, печально сказал мужчина. Я удивленно смотрела на него. После обращения она перестала быть человеком. У оборотней нет семьи. Она просто им не нужна. У нее теперь есть стая. Но как это случилось? Я просто не могла поверить. Дядя Стэнли прикрыл глаза на мгновение, глубоко вздохнул и стал рассказывать. Мы познакомились с матерью Вивьен в Париже. Это было так давно. Мы были молоды и совершенно счастливы. Я приехал туда по программе обмена студентов. Она была дочерью ректора колледжа. Мы влюбились с первой встречи. Это был самый счастливый год в моей жизни. Мне нужно было возвращаться в Штаты, а Авроре продолжать обучение в Париже. Больше всего на свете мне хотелось остаться с ней, но мне нельзя было больше задерживаться в стране. Тогда мы узнали, что Аврора ждёт ребёнка, мы сыграли скромную свадьбу и приехали сюда. Вместе продолжали учебу. Когда родилась Вивьен, я был на седьмом небе от счастья. Он замолчал на некоторое время. Когда Вив было 10 лет, мы узнали, что у Авроры рак. Голос дяди Стэнли дрогнул. Мы боролись, но было уже слишком поздно. Врачи оказались бессильны, не помогли ни деньги, ни связи. Моя жена угасала с каждым днем, но продолжала улыбаться, чтобы не испугать дочь и поддержать меня. Хотя сама знала, что умирает, я сидела, затаив дыхание, никогда не слышала, чтобы дядя говорил о своей жене: "Она умерла тихо". Мы хоть и знали, что рано или поздно это произойдет, все равно оказались не готовы расстаться с ней. Вивьен тяжело переживала смерть матери. Она замкнулась, в школе не хотела ни с кем общаться, училась хорошо, но была нелюдима. Учителя жаловались на ее поведение. А я ушёл с головой в работу. Мне тоже хотелось отвлечься и забыть о том, что Авроры больше нет. Я спохватился слишком поздно, когда впервые вытаскивал свою дочь из полицейского участка. Она связалась с дурной компанией, гулянки до утра, алкоголь, наркотики. Мужчина тяжело вздохнул. Я пытался оградить ее от этого общения, закрывал дома, не давал денег. все бесполезно. Она сбегала и пропадала неделями. Я искал ее по притонам, по ночным клубам. Она кричала, что я ей не отец и знать она меня не желает. Я сам был на грани отчаяния, пытался поговорить с ней по душам, но она не хотела меня слушать. Последней каплей стало то, что я узнал о том, что у моей дочери Вич. Я резко выдохнула воздух сквозь сжатые зубы. Бедный дядя Стэнли! сколько всего ему пришлось пережить. Я протянула руку и погладила его по щеке видно было, что ему эти признания дались очень нелегко. Я случайно нашел результаты анализов, продолжил друг моего отца. Помню, свое неверие и животный ужас от осознания, что я потеряю еще и дочь. А ведь она была еще так молода. Ей было всего 20 лет. Той ночью я снова попытался с ней поговорить, но как всегда, все окончилось скандалом. Она сказала, что не желает меня больше знать, что уходит из дома что умирать она не собирается, напротив, будет жить очень долго. Что она имела в виду, я понял позже, гораздо позже. Вивьен действительно ушла из дома той же ночью, а я не смог ее остановить. Правда, и найти ее в тех местах, откуда забирал раньше, тоже не мог. Ее не видели больше ее дружки. Вивьен как сквозь землю провалилась. В палату заглянула медсестра. Больному требуется покой. Строго сдвинула брови девушка, подходя и проверяя приборы. В её руке был шприц. Она сделала укол в вену дяди Стэнли. "Мы сейчас идем», – примирительно улыбнулся ей Рик. "Пожалуйста, дайте нам еще минутку". Девушка хлопнула глазами, немного смутилась под его взглядом и кивнула. "Только не задерживайтесь". все же решила проявить строгость медсестра. Когда за ней закрылась дверь, Я в нетерпении посмотрела на дядю Стэнли. Он улыбнулся мне и ласково погладил по руке. Потом я встретил твоего отца Джессика. Сердце ойкнуло. Он рассказал мне о том, что в нашем мире живут оборотни. Конечно, я ему сразу не поверил, счёл все это глупой шуткой. Но Джейсон умел быть убедительным. Джейсон Райт, Отмер Рик». Дядя Стэнли кивнул. Да, они с женой и маленькой дочкой тогда переехали откуда-то с юга, подтвердил дядя. Легендарная личность, уважительно произнес Рик. Я с удивлением посмотрела на него. Ты знал моего отца? невольно вырвалось у меня. К сожалению, лично не был знаком, покачал головой он. Но Джейсон был отличным охотником. Только он решил оставить орден. Старейшины были против его брака. Вот он и стал охотиться самостоятельно, сменил имя и уехал. Сменил имя? Кажется, у меня сегодня лимит удивления исчерпан. Да, его звали Джонатан Рендел, подтвердил Рик. А ты откуда его знаешь? не унималась я. Я приехал сюда, чтобы его найти, грустно ответил парень. Но опоздал. На пять лет, тихо прошептала я. Дядя переводил удивленный взгляд от меня к Рику. "Я ничего не знаю об Ордене», – признался мужчина, затем продолжил свой рассказ. Джейсон взял меня с собой на охоту. В ту ночь я узнал, кем стала моя дочь. Я видел, как Вивьен в один момент целовалась с Демианом, а в другой превратилась в страшного волка. Она прыгнула перед нами и оскалилась. У меня не поднялась рука ее убить. Кажется, медсестра вколола ему какое-то успокоительное. Речь мужчины замедлилась, глаза стали закрываться. Понимая, что он вот-вот заснет, я спросила: "Дядя Стэнли, это Вивьен виновата в том, что ты в инвалидном кресле?" "Виновата стая. Через несколько лет на охоте меня спас твой отец, не дал погибнуть". Его веки закрылись, а дыхание стало размеренным. "Пусть отдыхает", сказал Рик. И взял меня за руку.